Глава восьмая. Агент 00. «Ну, а теперь куда?» — спросил Мещерский. «Вообще, если честно, я очень смутно представляю дальнейший план наших действий». «А не будет никакого плана, Серёга». Кравченко, разговор этот происходил внизу, в гостиной, наклонился над вазой с цветами и вытащил оттуда самую крупную астру. «Самое вредное — это занятие, что-то планировать да рассчитывать. Человек — существо творческое, хаотическое. И вообще, если ты ввязался вот в такую мутную хреновину, где с одной стороны вроде бы всё понятно, а с другой — ни черта. Надо не планы изобретать, а слушать свой внутренний голос, и... Он утробно урчит, Вадя. Слушать и поступать под влиянием мгновенной прихоти. И импульс. Усёк? К этому и твои компьютеры стали стремиться. Он, Каспаров, с ящиком электронным сыграл по плану. А что вышло? Кукиш с маслом. А надо было творчески, то есть пальцем в небо. Кравченко улыбнулся. Да вот пока, талисманчик, на счастье. Он протянул приятелю Астру. Прекрати. Не хочешь — не надо, мне и самому пригодится. И он начал деловито ощипывать цветок, точно к у р е н к а на суп. Совсем рехнулся, вскипел Мещерский. Что ты делаешь? Жду. «Чего?» «Сейчас вернётся Файрус заправки, я заберу у него ключи и на красивой машинке двину в город». «Зачем?» Кину беглый взгляд на местный отдел. «У внутренних дел». л с е й д о р о в а проведаю. Пошепчемся с ним, если он захочет, конечно». «Ты считаешь, что именно это сейчас надо делать?» Кравченко пожал плечами. «Я ж е сказал Серёга, что буду что-то предпринимать сейчас не потому, что это надо». Я ещё даже не знаю, что означает это слово в данной ситуации. Я просто пойду по линии наименьшего сопротивления». «Ну и в чём эта линия заключается?» Мещерский не понимал, куда гнёт его приятель, и от этого нервничал. «Она заключается в том, чтобы найти себе союзника за пределами этого богоспасаемого домишки», снисходительно пояснил Кравченко. «Мы должны подстраховать себя на тот случай, если убийца ш и п о в а К всеобщему облегчению действительно окажется тот беглый идиот. «Так тебе Сидоров всё и выложит», — ехидно парировал Мещерский. «Эх, Серёжа, как именно к ментам я отношусь, да и вообще к представителям карательных органов. Ты знаешь лучше других. Но Сидоров в случае особый. Ты в симпатию с первого взгляда веришь?» «Не верю». «Правильно, и я не верю. Но он нужен нам, а мы нужны ему. Позарез». И если он даже это не понял пока, всё равно очень скоро до него дойдёт. Убийство этого мальчишки, Сопрано, как ты его называешь, случай из ряда вон выходящий. Счастье наше, что это произошло в такой вот дачной глуши, пока ещё никто ничего не пронюхал. Но стоит только пронюхать, кто именно овдавил и какие деньги стоят на кону, эта сенсация затмит всё. Когда это случится, Господи, сделай так, чтобы не случилось никогда. Тут настанет форменный ад, и нам можно будет тихо паковать манатки и уматывать. Так что надо пользоваться моментом и получить, пока не произошла огласка, по этому делу максимум информации. и Естественно, за так сейчас никто и на ладони плюнет, поделившись в разумных пределах тем, чем располагаем мы. С Сидоровым поделиться информацией подозрительно уточнил Мещерский. Угу. Только с ним одним? Угу. Я думаю, делиться с кем-то нами, не в его служебных интересах. Мы станем жирным плюсом в его графе «Личный сыск». А какую же информацию ты от него желаешь получить в первую очередь? Результаты осмотра трупа и места происшествия. а да мы ж там вместе с ним всё осматривали. И тебе всё там ясно, Серёженька?» Вкратчиво осведомился Кравченко. «Ну, не знаю, вроде всё». Напали из кустов, ударили ножом, оттащили к колодцу, чтобы спрятать тело, а тот забит оказался. Ну и бросили. А что ещё? Следы, если только. Да там не было следов. Не нашли. И отпечатков пальцев не было. Ни с травы же их снимать. Микрочастицы ещё, правда. Но я не знаток о тех делах. Ну а мне, если на то пошло, многое неясно из того, что мы вроде бы видели. И кое-что я не прочь бы себе растолковать получше. но Ой, смотри-ка, иранец заявился. Кравченко кивнул на ворота, у которых только что затормозила а h o н д а И тут тоже, между прочим, есть одна любопытная деталька. Какая? Пайрус вскользь заметил, что машина может понадобиться. Правда, я кому не уточнил. Но сдаётся мне. В общем, если я сначала думал, что з в е р ь в о вне себя от горя, скорбит никого, кроме этого мальчишки-собачника к себе не пуская, то выходит, что и нет. Успела таки сквозь слёзы дать секретарю кое-какие ЦУ. И если учесть, что обращение к нам за помощью она хочет, видимо, сохранить в тайне от домашних, желание это на иранца вроде бы и не распространяется. Фаерузу она доверяет. «А что в этом удивительного? Он же её личный секретарь», — фыркнул Мещерский. «Мне было бы любопытно узнать, насколько откровенно со своим секретарём та, к о т о р а я опускаться в откровенности не л ю б и т Ну да ладно, пойду и замоключи. Прокатиться до отдела не желаешь? Нет. Мещерский покачал головой. Если хочешь знать моё мнение, это пустая трата времени. Бездумно тратить время, коротая чудесные сентябрьские деньки в этих экологически чистых местах, пытаясь скудным своим умишкам раскрыть всякие жуткие кровавые тайны. Эх, Серёга, да мы ещё вспоминать эту осень озёрную будем. Кравченко швырнул остатки ощипанной астры на ковёр. «Помяни мои слова. Как вернёмся домой в эту нашу свинскую карусель, и ещё пожалеем». «О чём?» Мещерский бледно улыбнулся. «О том, что на нашу долю выпало мало приключений». «По мне уж чересчур». «Да, три жмурика. Два на его, один во сне. Ты, кстати, обещал мне кое-что, и о б е щ а н и е не выполнил». «Какое обещание?» пересказать подробнее то п и с ь м е ц о Кравченко погрозил приятелю пальцем. Ладно, выше нос. Где наша не пропадала? Сейчас полдвенадцатого, смотаюсь по-быстрому. Авось успею отловить о п е р а до здешней сиесты. Мещерский наблюдал в окно, как его друг о чём-то коротко переговорил с секретарём Зверевой, затем деловито угнездился за рулём Хонды и отбыл. На этот раз чувствую себя весьма комфортно и уверенно. Колёса есть колёса. особенно такие, как этот глянцевый новенький мобиль, Кравченко старался внимательно осматривать то, мимо чего ехал. Получить ключи у Файруза оказалось делом очень простым. Иранец протянул смуглую ладонь и, пробормотав «пожалуйста», отдал их без вопросов, поинтересовался только «это марка автомобиля вам знакома или вас проконсультировать?» «Либо ты проницательное создание, приятель, и сечёшь всё с л ё т а «Либо вопрос о том, чтобы втянуть нас с Серёгой в поиски убийцы, решался именно с твоим участием», — думал Кравченко. «Но почему мадам Зверевой взбрело на ум взять себе в секретарии р а н ц ы Где она его откопала? В притонах Сан-Франциска», — промурлыкал он. «Лиловый негр о в о м подавал манто». Дорога вырвалась из леса и вдруг уперлась в железные ворота. Те бесшумно открылись точно к о м п ь ю т е р и з и р о в а н н ы й о с н а щ ё н н ы й телекамерами Сезам. А потом вдоль обочины снова замелькал чистокул сосен и запахло хвоей, нагретым солнцем асфальтом, горьковатым дымом, где-то на даче жгли палую листву. Краченко сбавил скорость, стремясь не пропустить тот поворот к озеру, где раскинулась стройплощадка банкера Гусейнова. «Нет, это потом, это подождёт. Там я ещё успею побывать». Решил он и сворачивать не стал. Вот лес наконец закончился и снова в глаза ударил свет. Яркий, отражённый огромной массой воды. Впереди открылась панорама Ладоги, пристань, весьма оживлённая на этот раз. У причала стояла питерская ракета и две баржи. Автобусная остановка, заполненная народом. А чуть дальше — новенькая финская автозаправка с вереницей выстроившихся машин. Потом пейзаж резко изменился. Курортный ухоженный ландшафт остался в стороне, досортовало было добрых 25 километров, а городок, куда направлялся Кравченко, куда в прошлый раз их возили в прокуратуру, был всего лишь обычным рабочим посёлком городского типа. Замелькали косые пятиэтажки, серые, в потёках сырости, с п о к р е в и в ш и м и с я балконами с р а з в е ш е н н ы м на них разноцветным тряпьём. Следом потянулись унылые, п о х о ж е на стеклянные ангары провинциальные магазинчики. Некоторые заколоченные, другие, напротив, щеголяющие пластмассовыми вывесками-козырьками и старательно выполненными в подражании западному стилю олиповатыми вывесками торговый дом, трейд-юнион корпорейшн, супермаркет. Посреди пыльной площади центра города одиноко, как пенёк на пожарище, торчал памятник вождю. На него тут никто не покушался, все махнули рукой. Напротив, у остановок автобусов вдоль всей дороги кипела суетная жизнь, оптовая ярмарка. Палатки, ларьки, тенты, на самодельных прилавках снедь, средства от клопов и тараканов, туалетная бумага, колготки, трусы и тут же рядом сельский натуральный продукт, связки золотистого лука, огурцы, картошка, творог в железных лотках, бидоны с молоком, корзинки и ведра с яблоками, капустой, кабачками. Возле каждого прилавка, да что прилавка, просто груда пустых ящиков, колченогих самодельных подставок сновали люди, покупатели, зеваки, карманники, прохожие. И всё это пёстрое горлатое с торжеще щупало товар, пробовало на вкус, взвешивало купленное на допотопных весах, с п о р и л а о цене, м а т е р и л а с ь с о к р у ш а л а с ь о дороговизне, п о д с ч и т ы в а л а барыши, п р о с и л а милостыню. Кравченко ехал в этой вавилонской тылчее со скоростью черепахи и всё-таки едва не влип в аварию. Что-то тёмно-зелёное, и низенькое, вдруг возникло прямо перед капотом. Точно карлик из-под земли вырос. Кравченко нажал на тормоза. «Ты что?» — взревел он. «Тебе жить, что ли?» И осёкся. На проезжей части в двух шагах от машины сидел на дощатом щите с колёсиками безногий парень в камуфлированном комбинезоне. Впрочем, комбинезоном этим он пользовался только наполовину, верхней курткой. Нижняя же часть обе штанины была отрезана, потому что также отрезаны почти по самое бедро были и ноги. Лицо калеки, молодое, одутловатое, побагровило от усилий. Он опирался левой рукой на короткую палку, которая отталкивался от земли, направляя свою тачку. Другая такая же палка выпала и откатилась почти под самые колеса Хонды. «Прости, браток, не рассчитал», — выдохнул парень. И Кравченко явственно ощутил ядрёный водочный дух. «Думал, проскочу, да вот не смог». Кравченко полез под машину, достал палку. «На, помочь?» «Я сам». «Да ладно, сам. т е б е на какую сторону?» «Он к остановке». Кравченко нагнулся, обнял парня за торс, Приподнял и, толкая перед собой ногой тачку, перенёс коллегу на тротуар к остановкам жёлтых рейсовых икарусов. «Как девку-то меня!» Инвалид смотрел снизу вверх, задрав голову. Кравченко увидел, какие голубые, точно васильки и молодые у того глаза. А вокруг, несмотря на молодость, лучики морщин. «Спасибо!» «Из Чечни?» «Парень кивнул. Живёшь здесь?» «Парень снова кивнул». А что ж так вот, родных что ли нет? Кравченко чувствовал, что краснеет, а с ним это, ой, как редко случалось. Так проще, никаких претензий никому. Инвалид поудобнее уселся на своём помосте. На протезы собираю помаленьку. Торопишься? Нет. Тогда на вот деньги. Парень полез в нагрудный карман. Купи мне пивка-бутылочку, а то я до окошка не дотянусь. Кравченко повернулся, нашёл первый ж е л а р ё к Отоварился там двумя бутылками баварского пива и бутылкой жигулёвского. Потом он отдал пиво инвалиду, а сверху положил сотенную. «Денег не жалко». Инвалид вертел в руках бумажку. «Много даёшь, брат, щедрый ты. Машина у тебя классная, под такое и подохнуть легче». Они встретились взглядами. «Ты это брось». Кравченко кусал губы, и ему было отчего-то стыдно, да так, что в п у р у с к в о з землю провалиться. Только вот отчего. Брось, слышишь, не смей. Он повернулся и пошёл к оставленной посреди дороги Хонди, в которой уже успела упереться ф а р м е какая-то облезла я единичка, исходившая визгливым сигналом. Инвалид смотрел ему вслед. «Эта машина не моя!» — вдруг крикнул Кравченко, высовываясь из окна. Крикнул сам себе, удивившись, словно оправдывался перед этим безногим мальчишкой-алкоголиком, В чём-то да н е л ь з а недостойным и грязным. Но к зданию отдела милиции он подъехал уже совершенно прежним Вадимом Кравченко. Он вышел из машины, включил сигнализацию, Клифф пискнул придушенной крысой и в развалочку зашагал к дверям, украшенным чёрной доской, с тусклой надписью «Городской отдел внутренних дел». «Надо работать. Работа делает свободным. От всего». А в отделе пахло катастрофическим овралом. Кравченко сразу же понял это, и по растерянно раздражённому лицу дежурного, восседавшего за древним пультом, такие водились ещё в отделах НКВД при Грозном Лаврентии Палочи. И потому как на первом этаже, где помещался отдел уголовного розыска, беспрестанно хлопали обшарпанные двери. И потому с каким безнадёжным упорством до зубов вооружённый, заступающий на дежурство патруль ППС, Внимал наставлением разводящего. Что ж, два нераскрытых убийства в районе за трое суток, ЧП. На вопрос, где он может найти начальника отделения уголовного розыска по раскрытию тяжких преступлений против личности капитана Сидорова, дежурный молча ткнул вглубь коридора. По дороге он мелько м о г л я д е л окружающую его обстановку. Бедность, простота, доходящая до аскетизма. И та казённая чистота, которая бывает только в казармах, на г а у т в а х т а х и в инфекционных изоляторах. Здание отдела давно нуждалось в капитальном ремонте. Стены, пол, потолок словно молили о нём. Но... Однако даже тут всё словно коровы языком слезало. Ни пылинки, ни паутинки. Сидоров оказался в тринадцатом кабинете. Сидел он в полном одиночестве и бормоча тихие проклятия пытался починить портативную рацию. Нетрудно было бы вычислить и то, что два, а то и три последних дня опер безотлучно скоротал на месте службы. Об этом свидетельствовало и помятое лицо, и такие же помятые летние брюки-бананы, которые в столице давно уже вышли из моды, и не совсем свежий воротничок рубашки, выглядывавший из-под хлопкового свитера. От Сидорова исходил весьма причудливый и многослойный аромат. Мятные резинки, которые он лениво перекатывал за щекой, какой-то ядовитой туалетной воды, коей он явно злоупотребил в это утро, и еле-еле з а м е т н ы е под всем а м б р ы алкоголя. По явлению Кравченко он вроде бы и не удивился. Поздоровался через стол, улыбнулся лениво и вместе с тем снисходительно. И Кравченко тут же подумал, что в Сидорове многое, наверное, должно нравиться местному прекрасному полу, и его небрежно уверенные манеры, и это состояние вечного легкого п о д ш а ф е И сила его рук, и улыбка, и эта бархатная родинка-мушка на смуглой гладко выбритой щеке. «Бабник ты, Шура, в натуре, и через баб многое в этой жизни имеешь, но и теряешь через них тоже немало», — умозаключил Кравченко, а вслух изрёк. «Дело у меня неотложное, но прежде хотелось бы узнать, как мы сегодня беседовать будем, на ты или на вы?» «А тебе как хочется», — усмехнулся Сидоров. ясно «Считай, лёд тронулся сразу. Новости есть?» «Ищем». Сидоров нахмурился. Зазвонил телефон. Он слушал то, что ему говорили со скучающим видом. «Ладно, проверьте. Мы ж это уже обговорили. Сто раз, что ли, повторять? Ну ладно, сделай». «Нет, я потом сам подъеду». «Сам». «Ладно, пока». «Ищет пожарные, ищет милиция. Слушай, Шура». Кравченко облокотился на стол так, что тот аж заскрипел. «Мне это дело ой как не нравится. Я про убийство Шипова. Про того х а н ы г у сказать ничего не могу, а это дрянь-дело». «Это в каком смысле дрянь?» — прищурился Сидоров. «А в том самом. И вижу, что ты это тоже уже прочувствовал». Кравченко льстил явной или предполагаемой проницательности опера. Хотя если бы тот спросил, что конкретно подразумевается под коротеньким и весьма удобным словечком «дрянь», Кравченко было бы весьма трудно объяснить это. «Послушай». Сидоров боком вылез из-за стола, дотянулся до двери и щелкнул замок. Тут снова зазвонил телефон, но он не обратил на него внимания. «Я тебя всё спросить хочу. Ты и кем всё-таки зверевой доводишься?» «Честно?» «Ну, на Конституции, конечно, не надо клясться, а так хотелось бы». «Она наняла меня и Серёгу, чтобы мы нашли убийцу её мужа». «Да». Сидоров снова вроде бы не удивился. «Ну, это сейчас, а прежде...» «А прежде? Я и сам не понял». «Мещерский её знал. Вернее, одна его родственница с этой оперной дивой давно дружит». «Ну, та с ней делится по бабьему. Мы приехали». Думали всё чин-чинарём, как обычно, договор, охрана, сопровождение там. А Зверева вдруг на попятной, мол, ничего со мной не случилось, и пошутила «Будьте моими гостями, пока не наскучите мне». Мы, как дураки, в н а т о и ушами хлопали. Хотели уж мотать домой, а тут бац, вдруг убийство. Кравченко плёл свою историю с простецки вдохновенным видом. «За лицензию дорого платил?» — спросил Сидоров неожиданно. «Нет, вернее, сначала еле денег на скрёб, потом всё окупилось». «А выгодно это? Смотря, к кому в охрану попадёшь, если к такой, как эта дамочка, одни убытки». «Почему?» — Опер улыбнулся. «Интеллигентно больно, но уме одна опера. Из таких деньги выжимать хуже нет. Всё вроде ясно, гони монету, они всё про благородство своё толкуют и всё благодарят. Ты кого конкретно подозреваешь?» Вопрос г р е н у л как выстрел в упор. Кравченко поперхнулся. «Ах, ты мент, тебе зубы заговаривать труд н о п р а с н ы й Ты логику слов беседе блюдёшь. Ну ладно, блюди, блюди. Кодекс новый приняли?» — молвил он с невинным видом. «Что? Какой кодекс?» «Уголовный. Я вот интересуюсь, строже он прежнего или как?» Сидоров смотрел на него, потом фыркнул, потом расхохотался. Или как? Он откинулся на спинку стула. Ладно, ты зачем пожаловал-то, а? Хочу кое-что для себя уточнить. Я тоже, знаешь, сплю и вижу. А если убийство совершил не псих, Шура, что тогда? о п п е р никак не отреагировал на это. Вообще никак. На его лице не отразилось ни интереса, ни любопытства. А вообще этого вашего пустовалого хоть кто-то из свидетелей видел в этих местах или нет? — настаивал Кравченко. — Вроде да, вроде нет. Народ у нас забывчивый, опрашиваем. Городишко прочесываем, окрестности. План вон ввели по перехвату. — Но ты-то что? Только в одну эту версию уперся по обоим случаям? — горячился Кравченко. — Ты-то что? Даже и мысли не допускаешь, что... — Шипов з в е р е в ы й годился в сыновья, — сказал Сидоров. — Я ж тебе еще тогда это сказал. — И что? А то, что такие брачные фортали не к добру, выводы делай сам. «Шура, знаешь, что я тебе сейчас скажу? Ты только со стула от радости не падай. Мы нужны друг другу, как воздух. Ферштейн, ты без меня, а я без тебя в этом деле круглые нули». «Ну, положим, и мне эта нехитрая мысль приходила. Но ты первый сказал». «Считаться не будем». Кравченко пристукнул по столу ладонью. ю з в е р ь в требует, чтобы нашли убийцу её мужа». Как, кто, не важно. Вознаграждение за всё про всё будет щедрое. Очень. Я мзды не беру. Это не мзда, а премия. Премии от министра приятны, от руководства. Только не даёт нам что-то, всё с к в а л ы р н и ч а ю т А я клянчить не люблю, не привык. Я тоже. Кстати, я тут одного вашего парня встретил, без ног на каталке, из Чечни вроде. Тоже клянчить не привык, а милостыню просит. м и ш а т а Сидоров закурил сигарету. Хороший он мужик, несчастный. Служил, между прочим, здесь, на погранзаставе. Кадровый офицер. К Хаттабам загремел по контракту, жену любил, н ну о и денег ей хотелось. Подарок хотел сделать. А как из госпиталя ей сообщение принесли, а она, стерва, к нему даже не приехала. Отказалась от обрубка. Вернулся он, отец у него тут был. Так с горя через год умер. А Миша... Наши его в дом инвалидов хотели определить, так он отказался. И милостыню на станции теперь действительно п р о с и т На протез всем объясняет, а что за день соберёт, всё пропьёт. Конченый он. Мы ему с ребятами подкидываем, когда бабки водятся. Иногда пузырь поставим. Так что ты действительно уверен, что оба убийства совершил один и тот же человек? Спросил Кравченко. В кабинете стало тихо. Потом Сидоров совсем иным тоном ответил. «Абсолютно не уверен. Поэтому и сижу тут с тобой. Ты никогда не попадёшь туда, куда очень хочешь попасть, Шура». «Понял, нет? А куда именно я хочу попасть?» «В дом Зверевой. Вернее, в круг её общения, её семью». «Никогда. И ты это знаешь. Так вот, я тебе помогу». Кравченко наклонился. «Я уже там». И я готов кое-чем с тобой поделиться и кое-что за тебя там внутри этого круга провернуть». «Что именно?» «Опрос граждан, наведение справок, наблюдение и, если понадобится, даже оперативный эксперимент». Сидоров улыбнулся. «Подкованный ты парень, Вадик. А знаешь, так нагло и настырно мне ещё никто себя не предлагал. Конфиденты по нынешним меркам. Люди небескорыстные», — теперь усмехнулся Кравченко. И если они себя вдруг кому-то предлагают, значит, жертва э т о по их мнению, окупится. Ну, положим, я согласен. И даже очень рад такому нашему, ну, скажем, сотрудничеству. А дальше что? А дальше будем менять баш на баш. Честно и справедливо, по мере возможности. Информация внутренняя за информацию внешнюю. А что тебе от меня нужно конкретно? Пока что результаты судебно-медицинской экспертизы т р у п а Шипова. Результаты осмотра места происшествия и всё о свихнувшемся пустовалове. Сидоров взвешивал т р е б у е м ы е и п р е д л а г а е м ы е «И никаких там бумаженцев, контрактов, подписочек и т.п.», подытожил Кравченко. «Я их не люблю». «Я тоже, но вообще ты многого хочешь. Аппетит шире рта у тебя, Вадик». «Я своё сказал, решать тебе». Опер решал недолго. поднялся Полез в сейф, достал оттуда пачку фотографий, початую бутылку водки, а из ящика в столе два пластмассовых стаканчика. Один вопросик на предмет проверки искренности конфидента. Он разлил по стакашкам. «А сколько зверевой лет?» «Пятьдесят два года. А ты... Вы что, даже не допрашивали её тогда?» «Какое там?» Прокурор вякнул краснее и бледнее, а не ответите, мол, нам на вопросики. Она на него глянула, он и заткнулся. Но ей, конечно, не до вопросов тогда было, понимаем. Но и сейчас, Вадик, на протокол положить такую женщину... Такую женщину никто из наших тут не осмелится, духа не хватит. Уедет, пошлют потом отдельное поручение, на мур спихнут, а там... Ладно, это теперь уже не важно. А важно то, что шабашник коровин убиенный тебя не интересует. Так? Нет? «Мне за него платить не будут». «А он действительно шабашник?» «Действительно». То опознание участковым полностью подтвердилось. И действительно ездил в город за водкой. На обратном пути его и замочили. «О нём мы будем скорбеть пока что. Но вспомним непременно, если понадобится. А вот о пустовалове...» «Бери снимки, полюбуйся. Это он по первому своему делу, когда напал на соседа по лестничной площадке». У того в результате тяжкие телесные, полгода в гипсе, потом инвалидом стал. А чем он его? Как и шабашника, топором по голове. Тот руками успел закрыться. Раздробление обеих кистей, переломы, ну о и черепная травма. А лицо? В материалах уголовного дела сказано неизгладимое обезображивание лица. Шрам через весь лоб. Хорошо, черепушка у соседа оказалась крепкая. Вообще удар в лицо — это на пустовалого похоже. А в горло, ножом, насторожился Кравченко. Опер пожал плечами. «Просвети меня насчёт этого психа, Саша». Кравченко рассматривал фотографии, где в присутствии понятых тот, кого сейчас разыскивала милиция, демонстрировал что-то следователю на лестничной площадке, видимо, какого-то очень старого дома. «Только странно, что вы следственный эксперимент с невменяемым проводили?» «Не мы, во-первых». А во-вторых, дело ещё д о с у д е б н о п с и х и а т р и ч е с к о й было. По горячим следам, так сказать. Закрепить хотели. И тогда выводов о его здоровье никто ещё никаких не делал. Ясненько. А почему он... Слушай, я тут в одно место собирался, да ты пожаловал. Получить хочу там консультацию на тот же предмет, что и тебя интересует. Мне этот псих в о д где. Сидоров показал себе на горло большим пальцем. Ненавижу эту публику, потому что не понимаю. А тут есть человечек, который с одного взгляда их с е ч ё т В общем, момент назрел. Если хочешь, можешь прокатиться со мной. Вреда от этого, думаю, не будет. А куда прокатиться? Осведомился Кравченко. Да тут недалеко, в лесочке. Интернат там для вот таких. Сидоров крутанул пальцем у виска, точно будильник заводил. Лесная школа, в общем. А наши её гнездом кукушки окрестили. Там прежде ЛТП наш районный помещался. И наркология. Потом всё прикрыли, трудоголики расползлись кто куда. Сейчас там только те дурики живут, которые сами того желают, и кому совсем уж деваться некуда. Ну и несколько принудиловок, но это случай особый, со своим режимом. А за всей этой б о г о д е л ь н е й голова светлая, совета иногда нам даёт. в о т у нас весной счастье дезертир дёру дал с автоматом, шизанутый какой-то. Так её советы очень даже пригодились. Так что и п о п у с т о в а л его её советы. Кравченко ухмыльнулся. Сидоров в ответ улыбнулся обезоруживающе. «Ладно, не цепляйся. Ты на колёсах? Вот и чудненько. Только пожрать надо сначала заскочить куда-нибудь. Пельмени уважаешь? Ну и лады. Тут есть одно местечко».